Обрядовый зал Красно-коричневая мозаика пола в обрядовой комнате тускло поблескивала. Последние десятилетия маги чайного домика почти не пользовались сложными чарами, требующими ритуалов и прочей мишуры. Но стены комнаты все еще пели отзвуками старой магии, только прикоснись. Галогеновые лампы светили едва-едва, раздражающе мерцая. Дон Донну щурился, чувствуя подкатывающую головную боль. Воздух здесь был тяжелый, густой, наполненный призраками запахов благовоний и пепла. Сейчас в обрядовой комнате проводили совещания и пресс-конференции. Все равно ни для чего другого она не годилась. Донно стоял у стены, как все, кто не успел к началу, или не захотел сидеть в первых рядах, под строгим взором членов правящего совета института и самого сиятельного Ингистани. Несколько журналистов, которых пустили сюда, спешно записывали все в блокноты. Тонкая электроника в обрядовой не работала. Донно огляделся, ловя взгляд Артемиуса. Старик кивнул ему, не улыбнувшись. Рядом стояли Джеральдина, Сиф, еще несколько ребят из их отдела. «Мирон!» Ингистаник глядел со своего места за председательским столом прямо в глаза Донно, цепко и напряженно, предупреждающе. Да было бы о чем предупреждать. Все, что могли, проворонили уже. Нашим сотрудникам удалось обнаружить обрывки одежды и смертные следы. Разумеется, отпечаток чар ведьмы. Тела мальчиков пока ищут. Но могу с прискорбием утверждать, что надежда найти их живыми исчезающе мала. Не хочется говорить, что ее совсем нет, но вы понимаете. Директор гражданского филиала института развел руками и покачал головой. Ведьма ушла. Двое мальчишек предположительно погибли. В СМИ уже поднимался шум о бессилии властей и повторении прошлогодней истории с ведьмой. «Павел Копич, вечернее слово граждана. Какие меры предпринимаются, чтобы поймать ведьму?» — деловито спросил крупный седой мужчина в первом ряду. «Все необходимые. Усилены патрули, мобилизованы гражданские маги. На этой неделе мы освободили студентов последних курсов от занятий, и они пополнили ряды патрульных. Временно, конечно», — отозвался директор. «Вы не считаете, что в связи со всеми этими событиями следует возродить егерскую службу по обнаружению и отлову ведьм?» — спросил журналист. «Не считаем. Единичный случай», — начал было директор, но Ингеста не прервал его. «Мы думаем над этим вопросом», — мягко произнес он. Тихим шелестом его голос прошел по залу. И некоторое время все молчали, а потом журналисты, перебивая друг друга, засыпали Ингистани вопросами. Донно изучал носки ботинок, а потом привалился плечом к стене и скрестил руки на груди. Что ж, бежали, бежали, и как на стену налетели. Ничего сделать не смогли. Все, что они с Робертом накопали, нужное, конечно, к делу пришьют. В суде будет использовано, да, но ведьму поймать не поможет. Даже такую, что едва-едва в силу входит. «Сейчас приоритетными являются поиски ведьмы», — тем временем отвечал Ингистани. «Большую часть людей, которые искали оставшихся детей, мы переводим на это дело». К сожалению, надежды на их благополучное возвращение уже нет, и разбрасываться ресурсами мы не можем. Он с печальным видом развел руками. Над головой Артемиуса ярко вспыхнула и окончательно погасла одна из ламп. Четко печатая шаги, он вышел из комнаты. Донно остался до конца. Выслушал все, что говорили, самое важное запоминая, чтобы потом написать Роберту. Большую часть всего он своими глазами видел. Несколько часов назад он гнал по улицам города. Джеральдина вопила, чтоб торопился, а ее помощница просила «поосторожнее» и в самых опасных местах закрывала глаза руками. На указанное место они приехали одновременно с Артемиусом и поисковиками. Потом подтянулись маг-бригады и эксперты. В маленьком парке на западной окраине На берегу безымянной речки нашли обрывки одежды, кровь и следы на земле. Как если бы тела отволокли в воду. После совещания Донну долго стоял на заднем крыльце чайного домика, горячим лбом прижимаясь к кованому столбику перил. Тошнило так, будто снова выжрал ведьмину отраву. Когда более-менее пришел в себя, вдохнул ледяной воздух и закашлялся. Прошлогодняя жухлая трава вокруг крыльца была покрыта изморосью. Обесовые чары все еще работают и держат зиму на месте», — подумал Донно и медленно двинулся к стоянке. Все это еще нужно было рассказать лейте.